Наконец мы в Брюсселе. Вот это здание и есть вокзал. По крайней мере, так сказал водитель, только никакого перона не видно. И электричек тоже. Бродишь по кругу без всякого проку, по каким-то немыслимым издевательским конструкциям. Наконец появляется табло с расписанием. Успокаиваешься немного. Только все поезда идут в Лондон. Что, теперь только до Лондона можно доехать? Еле-еле до Брюсселя добрались. Ноги подкашиваются. Да, беда не приходит одна. Будто ты заплакала, а слезы оказались не горькими, а сладкими. Еще и пчелы налетели тебя жалить. Небось, в Лондоне тебе скажут, отсюда только до Дублина можно доехать. А дом-то все дальше и дальше. Но, может, так и надо? Ты ведь бродячая артистка. Рот не разевай, выбрось ложку, палочки для еды тоже выкинь. Все выбрасывай, совсем прощайся, со всеми своими планами, замыслами. Опустошись, просто смотри. Поспешишь, людей насмешишь. Гляди-ка, а ведь это платформа Евростара. Вот почему все поезда идут на Лондон. Все, успокоилась. Впрочем... Может и вправду в Лондон махнуть, делать крюк за крюком по самому длинному маршруту, ведущему домой. Любопытно было бы проехаться под проливом по Декале, там, наверное, еще темнее, чем во сне. Путешествие второе. В Грац. «Такая уж у тебя привычка». Являться на вокзал намного раньше отправления поезда. Со временем все усугубляется, а потому в старости, наверное, для того, чтобы не опоздать на вечерний поезд, ты станешь выходить из дому, как только на твоих щеках заалеет заря. Приятели говорят, и чего ты так рано собираешься? На вокзале ведь скука смертная, что им ответить? На вокзале и вправду нечего делать». Но именно поэтому суетные мысли покидают тебя, нервы успокаиваются. Ничего не делать — настоящая роскошь. Улыбайся сам себе и броди по платформе. Какое-то странное ощущение, будто по пеплу ступаешь. Смотришь на витрины магазинчиков, ничего покупать не хочется. Шоколад, на который смотреть противно, прочитанная газета, пить не хочется — Жвачки тоже не надо. Здесь тебе ничего не нужно. От этих мыслей на сердце становится легче. Музыкальный фестиваль в Эссингене на Дунае закончился вчера. Сегодня утром ты не спеша позавтракала, потом смотрела на истоки Дуная. Именно отсюда берет начало эта полноводная река. Во всяком случае так говорят. Ты же увидела какую-то лужу. Интересно, как из этой лужицы получается огромная река. Только змея знает свой путь, и только вода знает свой. На эту ночь план такой. Доехать до Цюриха, оттуда добраться до Граца. Завтра днем в местном театре состоится репетиция, вечером — генеральный прогон. Твой танец в этом проекте — всего лишь номер в спектакле. На сцене ты находишься только восемь минут, но нужно как следует состыковать одну часть с другой. Из Эссингена в Зинген. Пересесть на электричку в Цюрих, подождать там час до ночного поезда. В Цюрихе живет подруга, вы с ней давно не виделись, договорились так. Она придет на вокзал, и вы с ней посидите в кафе. Тебе нужно было давно поговорить с ней, но все как-то не случалось добраться до Цюриха, так что пересадка в Цюрихе предоставляет вам удобный случай. Ты дошла до гостиницы, где в камере хранения лежал твой чемодан. Люди, которые приезжали на фестиваль, разъехались утром, а потому улицы возле гостиницы уже опустели. Ты приехала на вокзал за полчаса до отправления поезда. К платформе подошла более ранняя электричка на тот же самый Зинген. Но ты не стала на нее садиться. А почему не села, так до сих пор и не знаешь». Ты могла бы сесть на незапланированный поезд и приехать пораньше, выиграть время, но только железнодорожным богам это могло бы не понравиться, и тогда случилась бы катастрофа, не предусмотренная их расписанием. Может быть и так? Если катастрофа случается с поездом, на котором ты с самого начала решила отправиться, это уже судьба» но если дурацкая авария случится из-за того, что ты села на предыдущий поезд, вся ответственность падает на тебя, а это неприятно. Так что ты проводила тот поезд взглядом и стала болтаться по перрону. Тут на платформе появляется хорошо одетый статный мужчина лет 55. В нем чувствуется какая-то неуверенность. Женщина в черном вельветовом костюме тащит его за собой, Мужчина одет слишком тепло, даже лицо замотано шарфом. В его руке огромный дорожный чемодан, на плече женщины болтается маленькая сумочка. В преддверии расставания женщина, не останавливаясь, теребит пальцы. Мужчина уже потупился и молчит, будто застигнутый врасплох тоской. Из кармана пальто торчит программка фестиваля. Время отправления поезда уже миновало, но состава все нет — ты начинаешь фантазировать. Будто бы мужчина приезжает сюда один раз каждый год под предлогом посещения фестиваля, будто бы он в тайне от своей жены каждый год проводит в этом городке три дня и две ночи со своей любовницей, которая живет здесь, словно волопас и ткачиха, звезды Вега и Альтаир, которые встречаются только раз в год. Судя по выражению лица, мужчина занимает высокое положение в обществе. Его фигура и взгляд производят впечатление солидности. Только изредка глаза начинают излучать беспокойство, и это не идет ему. И у стен есть уши. Он ждет разоблачения. Может быть, он боится затяжного судебного разбирательства, развода, от оттого временами и вертит головой, будто отгоняя наваждение. Во всяком случае, именно так ты нафантазировала. А поезда все нет. Уже на двадцать минут опаздывает. Ты начинаешь беспокоиться, ищешь железнодорожника, спрашиваешь. Он лукаво отвечает, вы правы. Поезд действительно задерживается. И сколько же мне ждать? Видите ли, я попытаюсь уточнить, не знаю только, удастся ли. Ответ не внушает оптимизма. Но все равно так лучше, чем торчать на перроне в полном неведении. Это все равно, что чашкой чая притупить на время голод. Что бы тебе ни ответили, все равно становится спокойнее. Железнодорожник куда-то звонит по телефону, но на том конце никто не подходит, и железнодорожник молчит. Ты начинаешь дергаться». Тебя так и подмывает издевательски спросить, раз станция отправления рядом, то как может электричка опаздывать на целых 20 минут? Но задать вопрос можно только этому человеку. Все равно, что попрекать директора телевидения плохой погодой. До этой минуты мужчина с женщиной были поглощены процессом своего прощания, но теперь и они обратили внимание, что поезда нет как нет. Они подходят поближе. Железнодорожник тем временем соединился, похоже, с кем надо. Сначала он говорил тихо, потом, по мере поступления информации, голос становился все громче. — Что? Как это могло случиться? — Невероятно! Не может быть! — Невероятно, но видно таково уж расположение звезд. Локомотив сломался. Нужно его чинить, а запасного нет. Следующий поезд прибывает через тридцать минут, вот на нем и извольте ехать. Но тогда ты точно опоздаешь на пересадку в Зингине, и на поезд в Цюрихе тоже. В полном изнеможении ты опускаешься на скамеечку. И почему ты не села на предыдущий поезд? Напускучала бы себе в Зингине, а так ты похожа на спортсмена, который никак не мог найти шнурки от своих кроссовок и потому пропустил Олимпиаду. Отныне восьми себе за правило всегда садиться в первый же подошедший поезд. Тут твое внимание привлекает женский голос. Женщина говорит своему спутнику. «Делать нечего, довезу тебя на машине до Зингена». «Ты обычно рабеешь разговаривать с незнакомыми людьми, но сейчас не до стеснительности». — Извините, пожалуйста, не могли бы вы и меня подбросить? Мне непременно нужно успеть на поезд в Цюрих.